Глава девятая. Ждём только вашего приказа. От плохих мыслей меня отвлёк странный звук, а через мгновение он повторился. Лалита, там троль камушки в окно кидает. Открыть? поинтересовался Рома, возникший из воздуха. Кто? удивилась я. Открой. Лалита, у меня к тебе предложение. Под окном стоял никто иной, как сам Кранц. Перевесившись через окно, я сглотнула. Неужели он хочет мне помочь бежать? Надежда затрепетала маленькой птичкой в душе. "Выходи за меня замуж. Я молод, силён и красив", продолжал нежданный гость, а я медленно закрыла рот. С последним пунктом можно было поспорить. "Никогда тебя не обижу. Будешь жить в каменном доме и готовить для нас всех вкусный соус". Он закончил и замолчал. Нет, на такое я не подпишусь. Тролль был серьёзен в своём предложении, поэтому у него хватит золота перебить ставку Паула. Но если я соглашусь на помощь Кранца, то точно навеки-вечный останусь в плену у троллей. Их же несметное полчище. Они будут держать меня в рабстве, не отходить ни на шаг, и придётся мне готовить им соусы. К гадалке не ходи, что так и будет. А вот при всяком плохом раскладе от старого гнома я сбегу, и никто меня не остановит. Подолью в чай сонную воду, как только муженёк захрапит, ноги в руки и в столицу, а там уже буду разбираться, как освободиться от навязанного брака. Кранц, я вам благодарна за заботу, но не нужно таких жертв. Да и люблю другого. Иду, иду. Сделала вид, что меня позвали, и быстро закрыла окно. Только его не хватало. Выдохнула я и посмотрела на домового. Ха-яйка, все готово, ждем только вашего приказа, прошептал Рома, оглядываясь на дверь. Горя предупредили. Он под предлогом задержится тут, а потом присоединится к нам в лесу. Под каким предлогом? На меня из зеркала смотрела разрумянившаяся девушка. И ведь не грущу почему-то. Адреналин в крови гуляет, поэтому не когда его растрачивать на такую ерунду, как грусть. В самый последний момент мы из хлева выпустим Борова, а Гор тут же бросится его ловить. Затем он пойдёт, заморается, и вашей тётке некогда будет его ругать. Всё равно скажет, что бы свина загнал, переоделся и догонял. А что, неплохо придумано. Может, племянника Медёнка долго не хватится. Если я не смогу сбежать во время церемонии, то вы возвращаетесь и делаете вид? Куда возвращаться, хозяйка? Мы твои домовые, договором привязаны к тебе. Странно будет, если вернёмся сюда. Ведь нам положено идти за тобой в новый дом, прервал меня Рома. Да, не знала, не успела я придумать новый план, дверь распахнулась, впуская Мидянку. "Лалита, ты что устроила?" рявкнула она, а я обмялела. И кажется, сердце пропустило один удар. Сейчас ко мне приходил глава троллей и уговаривал отдать тебя ему в жёны. Он предлагал на 100 золотых больше, чем Паул. Ты решила окончательно опозорить меня перед гномами. Сознавайся, что подговорила его. Я так испугалась, что та согласилась на просьбу Кранца, что прямо в белом платье упала на колени. Тётушка, не губи, не отдавай меня Кранцу. Он же страшный и не гном. Моя жизнь превратится в бесконечную бесплатную готовку для его орды. Ради памяти о брате, пощади, прошептала я, а из глаз хлынули слёзы. На самом деле я плакать не собиралась, но скорее всего эмоции переполнили меня и выдали такую реакцию. "Что, ты, Лолочка, не плачь?" Мидянка поменялась в лице и схватила меня за плечи. "Я тебе верю, что ты не сговаривалась с троллем. Поднимись, Как благородная и уважаемая женщина, я не нарушу своего слова Даннаву Паулу. Идём, пора под венец, гордо произнесла та. Сначала шло всё по нашему плану. Борв бодро бегал по двору, тётушка, накричав на безрукого брата, потребовала, чтобы тот загнал свино на место и быстро нас догонял, и я подмигнула брату и вышла из ворот в сопровождении радостно поющих гномов. Гостей было много. Что же делать? Я вертела головой по дороге к храму. Меня окружили плотной толпой, что совсем не вырваться. Как ни странно, старик Паул не поскупился, купил мне красивое белое платье, бальные туфли и даже фату. Ни к месту вспомнился дракон, что так легко отказал мне в помощи. Вот что ему стоило, ведь все поголовно их обожают. Зачем пришёл в нашу таверну? Надеюсь, что у него не сварение случилось после острого отрольевого супчика, а еще красавчик называется. Пока мы шли, я горько вздыхала, и в мою голову лезли страшные мысли. А что, если я недооцениваю гнома, и он меня запретит дома, а ключи выбросит? Барр, даже думать не хочется. Вот и все, подумала я, подходя к храму возле которого стояли гномы. Конечно, наряднее всех был Паул. в чёрном костюме да в белой бабочке, на ногах обувь на каблуках. Хотел повыше быть, да всё равно и до плеча не достал бы. Я усмехнулась про себя. Женешок. Смотрите, смотрите, выкрикнул один из друзей старика. Паул протянул ко мне руку, но отпрянул. Народ, крича, разбегался в стороны. Я развернулась и, охнув, закрыла руками лицо. На меня надвигались огромные когти. "Мама!" запищав, я почувствовала давление в области талии. "Аа!" Мой громкий вопль разносился над округой. Меня схватил и поднял в воздух дракон, огромный и настоящий. "Лолочка, доченька!" издалека послышался вопль медянки. "Вернее, её дракон. Она замуж выходит." "Аа!" Меня резко дёрнуло вверх. я прикусила язык. Лола, да не ори так, уши закладывает, рыкнул громко дракон. Алекс, вы всё же решили мне помочь? Резко придя в себя, я посмотрела вниз. Вы куда меня несёте? В лес. Мне нужно в лес, там мои вещи и домовые. Пожалуйста, отпустите где-нибудь на опушке. Мы дальше сами справимся. Как же справишься? Громко вздохнул дракон. и развернулся в сторону леса. Братец, вы где? Приземлившись в нужном месте, я оглянулась. Мы тут, вехрастая рыжая голова выглянула из-за ближайшего дерева. Лола, как же мы испугались. Рыдая в голос, на мне повисли сразу четверо. Хватит рыдеть, сейчас сюда народ сбежится, зрычал дракон и похватал нас словно баулы с вещами. Донесу до ближайшего города. Вы куда собираетесь бежать? Деньги есть? В столицу, заикаясь, произнесла я. У меня там дом. Денег мало, но есть. Не стану раскрывать все карты, а то вдруг попросит золото за проезд, пролёт или как это передвижение называется. Хорошо, довезу до столицы, рыкнул дракон, а я содрогнулась. Не нужно до столицы, закричала я. Спина начинает болеть. Вот как в такой сильный ветер оно удрялся нас слышать. Всё же у драконов идеальный слух. Я и не собираюсь вас нести в когтях. Карету наёмём. Мне тоже нужно в столицу, пояснил Алекс. А сколько лететь до ближайшего города? выкрикнула я, не веря, что ещё хоть немного смогу выдержать. Минут через 5 приземлимся, Лола, сообщил гигант. 5 минут ещё потерплю, прошептала я. Потерпи, потерпи, откликнулся дракон. Алекс Андр III. Что, рад добился своего? Самочку ему подавай. На кого ты позарился? Она человек без магии. Каких детей ты от неё хочешь? Никогда, да услышь ты меня, никогда отец не даст своего благословения на брак с человечкой. Чешуйчатая твоя голова. Я пытался достучаться до дракона, который непонятно откуда взял силы, поднял голову и занял главенствующее место, как только услышал о просьбе Лолы. Сначала он меня по-хорошему уговаривал дать ему волю, а потом сломал все барьеры и просто обернулся. "Моя", всё что ответил мурлыкающий себе под нос дракон. "Тоже мне мартовский кот нашёлся. А я ведь ещё вчера хотел уехать". Нет, задело что-то внутри после прекрасного поцелуя. В мои планы входило лишь поразвлечься с селянкой, поцеловать, потанцевать и уехать. Скука смертная была в этой дыре. Единственное развлечение бой, да и то хорошего соперника не нашлось. Не успел как следует размяться, а бой закончился. Зато эта пигалица выскочила так неожиданно. Сначала на колесе обозрения попалось на глаза недовольно высказавшеся нас. Все, абсолютно все преклоняются перед магией драконов, а это вздымало ворчать. Может, поэтому, когда она в следующий раз, всколокоченная словно воробушек, начала строить глазки Владиславу и просить его о помощи, я вмешался. Нужно было тогда промолчать, сейчас не тащил бы в своих когтях недовольную девицу и четырёх магиков. Смотри-ка, ещё и брата увела. Их же будут разыскивать по всей стране. Дурёха. Но какой поцелуй, нежный, сладкий и упоительный. Я тогда еле разжал объятия, весь вечер возвращался мыслями к ней и уговорил себя остаться отведать вкусных супов и блинчиков. Кто скажет, зачем? Отведал на свою голову. Это надо же, невесту со свадьбы похитил. Дожил. Принц Ты мне поясни, когда ты успел влюбиться? Я вновь начал докапываться до дракона. Она мелкая, худая, с рыжей копной на голове, да ещё без манер. Не мелкая, а миниатюрная. Ух, и покатаю я её потом на спине. Не худая, а изящная, а волосы словно солнце. Надо будет попросить мою Лолочку распустить косы. Ты только представь, как они будут развеваться на ветру. Вот же упёртый, на всё нашёл ответ. Понимал, что если дракон решил, что девушка красивая, то первым в глубине души так решил я. Мысленно застонав, обругал себя последними ругательствами на языке орков. Вот зачем я устроил в столице бедлам, приревновал Селену к Теодору Вярскому и набил тому чешуйчатую морду. Нашёл, кому ревновать, да и Селена мне остылила, но я словно так а И сам траву не съем, и подругам не отдам. Ох, ещё невеста обо всём узнала. Придётся с ней вскоре объясняться. Придумаю, что соврать, например, честь девушки защитил. Ничего врать не нужно. Никогда мне эта сушёная рыба не нравилась. Я против с ней заводить потомство, рыкнул дракон. Посмотрите на него, против он. Живёшь на одних инстинктах. Как много благородных дракониц, ты знаешь. Она мак воздуха и идеально нам подходит. Будут очень сильные потомки. Но если ты так хочешь обладать этой селянкой, то давай я сделаю её своей любовницей. Будем её в свободное время навещать. Куплю ей дом, золотом осыплю, уговаривал сам себя. Что? взревел на всё округу дракон, да так, что деревья к земле нагнулись. Его когти расжались, и Лалита полетела к земле. Лови её, чего застыл? Моё сердце замерло от ужаса. Она сейчас разобьётся. Дракон стрелой пустился за девушкой, и через мгновение та оказалась в его когтях рядом со своим братом и фамильярами. Ага, испугался? Только ещё раз предложи мне двух женщин, а бижу, уйду от тебя, останешься без крыльев. давил на меня дракон, а я понимал, что выбор передо мной стоит очень серьёзный. Возможно, стоит на время покинуть столицу, улететь на границу в дальний гарнизон, пусть дракон остынет и придёт в себя, а я его уговорю не разрывать помолвку с выгодной партией.